Внутреннее строение Солнца. Солнце светит благодаря идущим в его недрах термоядерным реакциям, так же, как и другие звезды. Источник энергии находится в центральной части светила, ядре. Плотность солнечного вещества растет к центру вместе с ростом давления и температуры, и в ядре звезды температура достигает 15 миллионов кельвинов. При таких параметрах среды начинает происходить реакция синтеза атомных ядер, когда ядра атомов легких элементов сливаются в ядра атома более тяжелого элемента, а масса нового ядра оказывается меньше, чем суммарная масса тех ядер, из которых оно образовалось. Остаток массы превращается в энергию, которую уносят частицы, освободившиеся в ходе реакции. Эта энергия почти полностью переходит в тепло. Основное вещество, составляющее Солнце — водород. Он и служит главным топливом. На долю водорода приходится около 71% всей массы светила. Почти 27% принадлежит гелию, а остальные 2% — более тяжелым элементам, таким как углерод, азот, кислород и металлы. В недрах Солнца из четырех атомов водорода образуется один атом гелия. На каждый грамм водорода, участвующего в реакции, приходится 6 умноженное на 10 в 11 степени джоулей, выделяющейся энергии. Такого количества энергии достаточно, чтобы нагреть от температуры ноль градусов Цельсия до точки кипения 1000 кубических метров воды. Ядро имеет радиус не более четверти общего радиуса Солнца. Однако в его объеме сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практически вся энергия, которая поддерживает свечение Солнца. Но энергия горячего ядра должна как-то выходить наружу, к поверхности Солнца. Сразу вокруг ядра... Начинается зона лучистого переноса энергии, в которой энергия распространяется через поглощение и излучение веществом порций света — квантов. Плотность, температура и давление уменьшаются по мере удаления от ядра, и в этом же направлении идет поток энергии. Чтобы квантам добраться от центра Солнца до его видимой зоны — фотосферы — Необходимы многие сотни тысяч лет, так как, переизлучаясь, кванты все время меняют направление, почти столь же часто двигаясь назад, как и вперед. В процессе переизлучения кванты меняют и свою природу. На своем пути через внутренние солнечные слои поток энергии встречает такую область, где непрозрачность газа сильно возрастает. Это конвективная зона Солнца. Здесь энергия передается уже не излучением, а конвекцией. Конвекция может происходить в жидких и газообразных средах. На Солнце в области конвекции огромные потоки горячего газа поднимаются вверх, где отдают свое тепло окружающей среде, а охлажденный солнечный газ опускается вниз. Конвективная зона начинается примерно на расстоянии 0,7 радиуса от центра и простирается практически до самой видимой поверхности Солнца — фотосферы, где перенос основного потока энергии вновь становится лучистым. Однако по инерции сюда все же проникают горячие потоки из более глубоких конвективных слоев. Хорошо известная наблюдателем картина грануляций на поверхности Солнца является видимым проявлением конвекции. Гамма-кванты В центре Солнца рождаются гамма-кванты. Их энергия в миллионы раз больше, чем энергия квантов видимого света, а длина волны очень мала. Отдельный квант сначала поглощается каким-нибудь атомом, а затем переизлучается. Чаще всего при этом возникает не один прежний квант, а два или даже несколько. По закону сохранения энергии их общая энергия сохраняется, а потому энергия каждого из квантов меньше энергии исходного кванта. Мощные гамма-кванты как бы дробятся на менее энергичные кванты, сначала рентгеновские, потом ультрафиолетовые, и, наконец, кванты видимых и инфракрасных лучей. В итоге наибольшее количество энергии Солнце излучает в видимом свете, и не случайно наши глаза чувствительны именно к нему. Кванту требуется очень много времени, чтобы просочиться через плотное солнечное вещество наружу. Так что если бы печка внутри солнца вдруг погасла, мы узнали бы об этом только миллионы лет спустя.